Глава 5. Унылые партизаны севера. У нас было только общее описание пути до поселка с ближайшей точкой возрождения. Но обитатели горного лагеря обещали, что мы не заблудимся и мимо не пройдем. Обычно дорога от лагеря до поселка занимала 4-5 дней, но мы почти весь путь проделали рысцой, так что добрались быстрее. Поселок назывался Тукан, и это название ему очень подходило. Пять десятков домов были построены из какого-то непонятного материала. То ли глины, то ли камни белого цвета. Крыши были выложены кусками сланца, да к тому же и разноцветного, как в русле ручья, по которому мы взбирались к лавовой дороге. Все это окружали стены из темного, почти черного минерала. На настоящего тукана было очень похоже. Когда такую красоту успели только построить, Впрочем, когда тебя не пытаются регулярно сожрать или хотя бы захватить, то можно и потратить время. Однако красота спасает мир, но губит поселение. Именно это успели захватить вышранцы. Мы подобрались к поселку через густой подлесок вместе с близнецами и таригом, и теперь, лежа на земле, рассматривали открывшуюся нам картину. Весьма неприглядную картину. На стенах стояли вышранцы, в домах жили вышранцы, и только на полях из буря овощей трудились люди что примечательно под присмотром других людей. «Это что, коллаборанты?» — удивился Толстый. Полицаи и предатели?» — изогнув бровь, добавил Вислый. «П... это!» — сплюнув, ответил Тарик. «А может, их заставили?» — решил я поиграть в воплощение наивности. «Все полицаи так отговариваются!» — заметил Толстый. «Типа они просто хотели лучше кушать!» — добавил Вислый. «П... это!» — упрямо повторил Тарик. Таких исключать надо из числа людей. Это расчеловечивание в чистом виде, заметил я. Надо просто спасти тех, кто рабы, и оставить здесь тех, кто полицай. Получатся пауки в банке, и пусть сильнейший сдохнет от голода. — Тихо! — шепнул вислый и, подавая всем пример, вжался в землю. Невдалеке проехал разъезд вышранцев на решишархах. Уверен, если бы Тарик не посоветовал нам загоди натереться прелой листвой и илом с берега ручья, протекавшего неподалеку, то нас бы могли и учуять. А так решишархи даже глазом не повели. Вышранцы ехали и вели сугубо мужской разговор. И обсуждали они, я даже ушам не поверил, прибытие борделя на отдельном корабле. Самки пока были доставлены исключительно для нужд командования, однако смелых рептилоидов не оставляло надежды на то, что и для них скоро откроются перспективы. Да, конечно, поминалось и первое яйцо, и культурные аспекты спаривания. Без предварительного поединка не дадут даже королю. Однако, в общем и целом, вышранцев я хотя бы немного понимал. Они не вызывали такого бурного отторжения, как до логнистца. И если закрыть глаза, можно было вообразить, что просто рядом фильм по мотивам фэнтези снимают. Рабов в тукане было много. Человек триста. Вышранцев мы за пару часов наблюдений насчитали всего около восьми десятков, Причем конными или решишархнутыми, интересно так можно сказать или все-таки нельзя. Были только полтора десятка. Если бы до этого мы уже не приняли участие в бою с этими гадами, то я бы сейчас, не задумываясь, предложил напасть. Стыдно признавать, но одного боя мне с головой хватило, чтобы понять бесперспективность подобных действий. Мы и в той битве, пребывая в большинстве, все равно потеряли пять бойцов. Может, решишархнутый вышраниц является местной боевой элитой, но нам и с рядовыми пехотинцами может оказаться непривычно тяжело тягаться. Прав был Сапа. Нам бы пушку, и вот тогда было бы чем удивить пришлых. А просто силой и ловкостью их как ни крути не проймешь. И ведь где-то там есть у них свои монстры, которым и я, и нагибатор на один зуб вместе со всеми своими умениями. Кстати, об умениях. Пришло время качать молот дальше. В последнем бою тренер так и не объявился, что намекало на тот факт, что для дальнейшего обучения опять надо вкладываться. Да и параметры не мешало бы поднять. Просидев в своем укрытии почти до вечера, мы вернулись в лагерь ударников, который был организован в глубине леса поясом охватывавшего плоскогорье. Дальше на север лес переходил в уже знакомый нам тропический, который еще надо было преодолеть. Впрочем, это и вышранцам по зубам оказалось, да и местные как-то через него ходили. Может, он был не так опасен здесь, как рядом с мысом. Бурбурыч наше известие воспринял спокойно, хоть и помрачнел. Остальные ударники тоже особых восторгов от новостей не выказывали. — Надо их валить! — выдвинул серьезное предложение нагибатор. «Тебя там завалят, а не ты их!» — возразил ему барл. «Меня не завалят!» — уверенно ответил гигант. Но в этот момент к нему подошла мадная и ткнула пальцем в грудь прямо через прореху в нагруднике. «Тык! И ты в шикаре!» — улыбнулась она, заставив здоровяка мрачно уставиться на пробитый доспех. «Никто с кузнечным делом не знаком!» — хмуро осведомился нагибатор. Народ вокруг решил промолчать. Вообще-то был у нас целый нагрудник, остался от улетевшего на перерождение Булкина. Поначалу его собирались выдать гиганту, но так и не отдали, потому что дырки в броне — это было то единственное, что пробуждало его ленивый инстинкт самосохранения. «Что делать будем?» — спросил я Борборыча, потому что у самого ни одной идеи в голове не было. «Пройдем мимо», — ответил рейд-лидер. «Зачем нам этот тукан? Привязаться?» Сомнительно, что обителевцы разрешили бы нам это сделать. Захватывать поселок? Смысла не вижу. Наша задача — добыть информацию о том, что происходит, а не сбрасывать врага в море. Вот и займемся своим делом». На последних словах Бурбурыч выразительно глянул на нагибатора, а тут буркнул в ответ. «Проклятая политика всегда мешала героическим героям!» И замолчал, насупившись. И вот прямо так, чтобы все видели, что он насупился и обиделся. Решив, что утро вечером мудренее, мы выставили новых сгледателей, наблюдавших за поселком, а вокруг своего лагеря расставили часовых, чтобы никто не съел нас во сне, и отправились спать. Утро принесло новости и внесло корректировки в наши планы. Ночью вышранцы поймали шпиона, чему очень много и громко радовались. Шпионом был явно не рядовой боец армии обители, судя по медным вставкам в доспехе. Впрочем, медь у него прижимистые рептилоиды почти сразу изъяли. Теперь пленник был заперт в добротном сарае на краю деревни, где несли караул двое солдат вражеской армии и вторжения. К нему уже наведывался местный вождь скольких-то воинов. А с ним, по всей видимости, и мастер заплечных дел, потому как под утро пленник долго и устрашающе кричал что-то невразумительное в с матами и проклятиями. Мы решили, что если его до темноты не запытают до смерти, то надо воспользоваться оказией и отбить. У нас тоже были вопросы к пленнику, да и вообще, нам нужнее. А если откажется отвечать, то мы его тоже можем простимулировать и без помощи всяких рептилоидов. Интересно, если бы пленник узнал, что ему грозит, кого бы он сам выбрал? Чтобы после кражи источника информации самим не стать целью атаки вышранцев, мы переместили лагерь подальше, а Тарик с четверкой помощников замел в следы нашего пребывания неподалеку от Тукана и спешного перемещения прочь. Но поучаствовать в краже мне не удалось, на дело пошли рыжие, а еще тот же Тарик и Тубик. В общем, пришлось мне сидеть с командирским видом и, скрипя зубами, ждать результатов. На двукратное численное преимущество похитителей я не надеялся, разве что на эффект внезапности. Вовремя перерезанное горло даже средневековым ящерицам мешает сообщить о нападении, а еще сильно мешает сопротивляться. А вот если внезапно не получится, то с Рыжими, Таригом и Тубиком мы встретимся еще не скоро. Хотя и это зависит от того, как у нас дальше разведка пойдет. Но наши справились. Притащили спеленатого пленника с кляпом во рту. Он только и мог, что удивленно, глазками по сторонам лупать. Похитители прислонили его к дереву, чтобы не заваливался, и доложились, как все прошло. А прошло все хорошо. Наши чешуйчатые враги, если и обладали опытом диверсии, то явно не больше нас самих. Пара стражников только смениться успела, как получила по 15 сантиметров стали в горло, и больше не могла выполнять свои охранные функции. Найденный в сарае пленник лежал в том виде, в котором его сейчас и притащили к нам в лагерь. Отсыпался после трех тяжелых разговоров за день, да и регенерировал весьма активно. И тут наши, как снег на голову в тропиках. В общем, он пытался мычать, дергаться и был безжалостно отправлен в нокаут, но только с третьего раза, даже жалко его. Очнувшись во второй раз, он больше не предпринимал неразумных попыток демаскировать своих похитителей. Мы с Бурбурочем и всеми заинтересованными, а их было много, подошли к пленнику и сели напротив. Рейд-лидер протянул руку к кляпу и строгим голосом произнес. «Надеюсь, ты в курсе, что тут нет ни Женевы, ни подписанной в ней конвенции?» «Фух! Это было первое, что выдал нам пленник. Развяжите меня!» «Зачем?» — удивился я. «Ну как же!» «Вы же меня спасли», — удивился тот. «Откровенно говоря, мы тебя похитили», — признался я и пояснил. «Ты все еще пленник, вот только пленители сменились. Так бывает». «Но... но...» — тот растерянно переводил взгляд с меня на Бурборыча. «Парень был совсем молодой, чуть больше 20 лет. Он еще не успел пройти рубеж первичного избавления от романтизма, я по себе точно помню. Тот самый, когда начинаешь понимать, что если в твоей жизни вдруг что-то происходит...» то все это явно неспроста. И уж точно он еще не прошел первую стадию приобретения цинизма. Эту я тоже не прошел. Я вообще сейчас Бурборыча цитирую. Так что сейчас у парня в голове громко треснул шаблон. «А зачем вы меня тогда похитили?» Наконец задал вопрос хлопающий глазами пленник. «Ну, мы следили за вышранцами», — пояснил Бурборыч. «Смотрим, они человека пытают. А мы думаем, ну как так? Мы же тоже хотим человека пытать». — Вы же из мыса, — догадался пленник. — Вы не такие. — Ну да, не такие, — согласился я. — Но вопросы задавать умеем. — А, ну задавайте, — согласился тот, наивно полагая, что нам требовалось его разрешение. — Ты кто такой? Как зовут? Как попался? — спросил Бурборыч. — Я десятник шестого десятка внутренней стражи обители, — честно начал перечислять пленник своей регалии, — а с недавних пор десятник партизан. Проводил разведку местности рядом с Туканом. На нас напали и меня взяли в плен. Рома меня зовут, ну или...» «Да нет, Рома». «Так у вас здесь и партизаны имеются?» – удивился я. «Да». Пленник гордо вскинул голову, но потом погрустнел и добавил. «Вот только половину уже переловили». «А что с обителью?» – спросил Бурборыч. «Держится пока», – ответил Рома. «Эти как пришли, так внешний город и захватили». Люди, кто в плен попал, кто во внутренней крепости укрылся, кто разбежался. А крепость держится, и ее так просто штурмом не возьмешь. — А пытаются, — уточнил я. — Нет, никто и не пытается, — грустно признался Рома. — За неделю ни одного штурма. Там этих рептилий всего триста штук под стенами. В городе тысячи две бойцов, но выйти они тоже не могут. — А остальные две тысячи вышранцев где? — уточнил Бурборыч. — Рассеялись, — ответил парень. Часть на Эльдорадо ушла, а часть грабит поселки по всему северу. Захватывают рабов, сгоняют их в лагеря. На пути к острову строить что-то начали. Туда же на стройку и все припасы стягивают. Мы думаем, что подкреплений ждут. — Правильно думаете, — кивнул Бурборыч. — Ждут. Дней десять осталось. А командование у партизан имеется? — Имеется. Есть командир, — кивнул Рома. Степан Лиходеев, глава стражи внешнего города. — Ага. «А отвезти нас к нему сможешь?» — спросил Бурбурыч. «Да, конечно!» — радостно кивнул Рома. «Ну, тогда завтра выступим!» — кивнул рейд-лидер и направился к костро, а за ним потянулись и все остальные. «Эй, а развязать!» — удивился Рома. «Я же свой!» «Вот как с командованием вашим договоримся, так и будешь свой!» — погрозил ему пальцем нагибатор. «А пока я за тобой слежу, задохлик!» И ведь действительно следил. Всю ночь гигант дремал, периодически открывая глаза и хмуро поглядывая на пленника, а утром отправился до ветру. И через пять минут его грозный рык поднял на уши весь лагерь. Отошел гигант недалеко, за густые кустики метрах в тридцати от лагеря. Там он спустил штаны, да так и вступил в бой со спущенными штанами. Как так произошло, не знаю, но нагибатор весьма успешно семеня, как пингвин, уворачивался от ударов двух вышранских всадников, правда не имея возможности бить в ответ. При виде вооруженной подмоги один вышранец направился прямиком на нас, а вот второй рванул в лес. — Стой! Держи второго! — заорал нагибатор, пытаясь догнать удирающего мелкими прыжками. Догонять пришлось мне. И вот тут-то я и понял, что я просто зверь. Поначалу выглядело все глупо. Решишарх так и уносил седока широким размашистым шагом прочь, а я бежал следом, пока, наконец, ящер, который снизу, не обернулся и не заметил погоню. Он поднажал, снова оглянулся и понял, что погоня все еще тут. Решишарх вызов принял и рванул во весь опор, так что вышранцу у него на спине осталось лишь обхватить шею скакуна и громко подвывать от ужаса. Ну и тут я, прямо как в старом анекдоте, тоже включил вторую передачу. В последний раз я так бегал, когда после плена рвался в Железную долину успеть пообщаться с Аришей. Но в этот раз я был еще более стремителен и быстр. Как гепард перескакивал через кочки, ямы, лежащие на земле ветви, и все гадал, когда же споткнусь и что-нибудь себе сломаю. Но неудачником сегодня был не я, а несчастный Решишарх. В очередной раз оглянувшись, он выпучил глаза, на долю секунды в удивлении уставившись на меня, а когда снова повернул голову по курсу движения, то столкновение со стволом дерева было уже не избежать. Я, конечно, в игре всего навидался, но вот тут решил притормозить и прикрыть глаза, чтобы этого не видеть. — Бум! <связь> — это поведал миру разведчик-вышранцев, который по воле еще не открытого его сородичами свойства тела, а именно инерции, отправился дальше, когда его скакун попытался в последний момент отвернуть и все-таки влепился в дерево. Решишарх успел наполовину осуществить свой замысел. Его голова, шея и спина оказались в стороне от препятствия, но вот самоуверенная задница с длинным хвостом зацепила крепкий ствол. В общем, огромного ящера занесло и впечатало головой в соседнее дерево, после чего тут еще секунду в такой позе поразмышлял над своей горькой судьбой и просто решил отключиться. А вот его незадачливый наездник приземлился в листву, проехался по ней и свалился во вражек, по дну которого отек один из многочисленных местных ручьев. Я счастливо миновал все стволы по пути к овражку и даже попытался затормозить, но мои ноги, натруженные непродолжительным спринтом по лесу, Отказались нормально выполнять приказ. Впрочем, плохому знатоку физики, как известно, всегда мешают ноги, а не все та же проклятая инерция. Проехав на пятках последние пару метров до овражка, я повторил путь вышранца почти в точности. Да чего уж там, я прямо на него и свалился. «Я!» — выдал ящер, пуча на меня буркал и так, будто собирался ими стрелять. «Я!» — согласился я, лежа на разведчике и пытаясь собрать свой организм в единое целое. И все потому, что, судя по ощущениям, части тела у меня друг от друга просто-напросто отделились. Когда я сумел, как истинный примат, идущий по пути эволюции, наконец встать на четвереньки, разведчик врага все еще пребывал в глубоком нокауте. Оставалось его только спеленать и отправиться назад, кляня свой собственный энтузиазм, толкнувший меня в проклятую погоню. Арха я добивать не стал. Нет, вовсе не по причине любви к ящерам, а просто потому, что он успел очухаться и сбежать. В лагере народ уже столпился вокруг нагибатора, выясняя нескромные подробности произошедшего. «Пустил я струю по кустам, взгляд перевел ниже, а там не ветки, а морда удивленная. Он, понимаешь, следы вынюхивал, а тут такая неожиданность». Своего пленника я скинул ко второму разведчику, а сам отправился позавтракать и отдохнуть перед тем, как мы выступим в дорогу. Ну и заодно приложить пару тампонов из лечебной травы к полученным в результате погони с садином. Выступили мы довольно рано, ведь нападение случилось едва начало светать, а раз уж все проснулись, то и заново уснуть сразу не получилось бы. Наскоро перекусив, привязав пленных вышранцев к дереву, благо вся нужная информация у нас и так была, и развязав ноги Роме, мы направились в сторону ставки местного сопротивления. По словам Ромы, партизаны окопались в тропическом лесу на самой границе Плато. С севера было три места спуска с высот, об одном из которых вышранцы пока что не знали. Вот оно и использовалось в качестве пути для диверсий. И пусть лес на этой стороне был не слишком широким, но и мы не могли через него двигаться тем путем, который использовали как обительевцы, так и вышранцы, вдоль реки, которая, в отличие от золотой, петлявшей как ни в себя, текла почти прямо. Пришлось продираться через зеленый ад в отдалении. К вечеру мы, наконец, выбрались к лагерю партизан. Лагерь организовали среди густой поросли бамбука, используя стену полезного сорняка как защитное укрытие. Вход в лагерь представлял из себя прорубленную среди стеблей просеку где-то в полтора метра шириной, и охранялся он из рук вон плохо. Стояли возле него лишь пять стражников, которые особо и не скрывались. «О, яичко вернулся!» — радостно крикнул один из них, когда шедший первым Рома вывалился из кустов. «Да ты с друзьями!» Удивился второй, когда к зарослям бамбука вывалились еще и мы. Стражники сразу перегородили проход, выставив в нашу сторону копья. Пришлось чуть потеснить Рому, выйти вперед и взять дело в свои руки. — Степан тут? — спросил я. — А тебе какое дело? — спросил стражник, заметивший Рому первым. Судя по медному наконечнику копья, он был в охране главным. — Вали давай. Я бы на твоем месте варежку закрыл. И быстро метнулся бы туда-сюда до командования, заметил я, потому что я человек терпеливый, но на самом деле нет. В общем, долго тут стоять не буду». «Никуда ты, сука, не пойдешь!» — засмеялся командир стражи и обернулся за поддержкой к подчиненным. Но вот поддержки он как раз и не нашел. То есть трое стражников все-таки натянуто заулыбались, а вот четвертый вздохнул и опустил копье. «Слышь, пробка, ты чего?» — удивился командир. — Ты бы последовал совету, Серый, — заметил тот. — Это же Филя из мыса. Он у тебя сейчас копье отберет, а потом в тебя же его и воткнет, чтобы ты больше не выпендривался. Серый с сомнением посмотрел на меня, потом на свое копье, опять на меня, и все-таки сорвал злость на Роме. — Яйцо! Ты кого к нам привел, придурок? — зашипел он. — Они же враги! У меня прямо руки зачесались сделать так, как описывал пробка, но ведь я на самом деле не такой. Я просто копье отберу и настучу по наглой башке древком. Я уже даже рукой дернул в его сторону, как в этот момент из прохода показался тот самый Степан Лиходеев. И, как оказалось, я его знал, как Степу видел во время последней встречи с Аришей. — А, Филя! — устало сказал он, увидев меня. — Мы думали, вы позже заявитесь. Но хорошо, что пришли. Сергей, опустите копья и продолжайте сторожить. Роман? Брони нет? Значит, в плену побывал? Роман по прозвищу «Яичко» лишь виновато склонил голову. Я с сожалением проводил взглядом копье серого, которое тут опустил и прислонил к побегу бамбука, с недовольным лицом дав знак подчиненным расслабиться и освободить проход. Лагерь партизан напоминал скорее бомжатник, чем нормальное расположение вооруженных сил. Повсюду валялся разнообразный мусор, а еще попахивало нечистотами, и из укрытий были только хлипкие навесы. Зато людей внутри оказалось неожиданно много. Несколько сотен человек, которые, по факту, похоже, ничем не занимались, что само по себе было ошибкой. Но по усталому лицу Стёпы было понятно, ему сейчас просто не до того. Он привел нас к одному из горящих костров и жестом предложил сесть, сам опустившись на лежащее рядом бревно. Я, бор и селись, селись, а вот остальные расползлись вокруг, выбирая себе места почище. — Вы простите, мы тут недавно вселились, — развел он руками. — Сначала у нас людей-то толком не было, а потом повалили со всех сторон. В результате развелись здесь срач. — Скоро вас по запаху вычислят, — пообещал Бурборыч. — У вышранцев решишархи хорошо подобное чуют. — У вышранцев? — переспросил Степа. — А почему вы решили, что это именно вышранцы? — А кто бы еще додумался приручать решишархов, — усмехнулся я. Да и после того, как мы с навестили все было очень логично. — К вам приплывали дологнистцы? — ошарашенно спросил Степа. — А я думал, это у меня. Тут новости интересные. — Было дело, — кивнул Бурбороч. Пять штук всего, а отбились чудом. — Новости сейчас везде интересные, — заметил я. — Что у вас произошло? Степа вздохнул и рассказал почти все то же самое, что и Рома. Однажды утром приплыли ладьи, из которых принялись выгружаться войска. Через пару дней они пошли на штурм и почти сразу взяли внешний, плохо защищенный город. Обительевцы успели стянуть войска к городу, но толку от них было немного. Медью сталь не пробьешь. Центр обители сейчас находится в осаде, но штурмы не проводятся. Большая часть врагов разбрелась по округе и в наглую захватывала рабов. Часть рабов сгоняют к месту какой-то масштабной стройки, и часть распределяют по захваченным поселениям, Единственная новость была в том, что вышранцы активно выбивают из пленников не только хитпоинты, но и опыт с ПСО. «Мы не знаем, почему они пришли и зачем», — Степа понуро покачал головой. «Хотя, с другой стороны, все понятно. Нужна ли особая причина, чтобы захватывать новые земли?» «Мы знаем, что через несколько дней прибудет подкрепление», — заметил я. «И вот тогда обитель точно пойдет «Подкрепление?» — Стёпа вскинулся и посмотрел на меня. «Откуда вы узнали?» — В лагере на юге захватили языка, — объяснил я. — Он нам и сказал, что до прибытия флота со второй партии осталось около десяти дней. Считай, пять уже прошло. — Это конец. Степан обхватил голову руками и уставился в землю. — Степа! — Бурборыч тронул его за плечо. — Соберись, не будь тряпкой. — И чем это нам поможет? — спросил тот. — Мы пытались с ними воевать, толку ноль. «Степа, у нас в мысе достаточно стали, у нас есть войска», — проговорил я. «Вам не надо сейчас воевать, вам надо срочно уходить». «Уходить на юг?» — спросил тот. «И зачем? И чем вам помогут эти ребята из внешнего города? Посмотри на них!» Степа обвел рукой лагерь. «Большинство нос за пределы лагеря высунуть боится. Нас тут травят, как оленей на охоте, только не собаками, а решишархами. Люди запуганы». «Как ты бы каждого к делу определил», — заметил Бурбурыч. «Глядишь, и выглядели бы они посерьезней, и времени бояться бы не было». «Еще бы кто мне с этим помог», — вздохнул Степан. «Знаешь, и они помочь могут», — кивнул я, соглашаясь с рейд-лидером. «Сейчас любая помощь пригодится. Надо вывести как можно больше людей». «А еще лучше пробить коридор в обитель», — заметил Бурбурыч, удивив даже меня. — У меня тут 450 человек, и у вас еще 50, Степа усмехнулся. — А там в осаде сейчас триста-четыреста врагов. Как вы себе это представляете? — А сколько людей в обители? — спросил я. — Точно не знаю, сколько осталось, — Степан пожал плечами. — Бойцов там не больше пяти сотен. — Надо начать одновременную атаку, — сказал Бурбурыч. — Мы со своей стороны, а они со своей. «Людей отправляем на юг. Там дальше, после леса и плоскогорья, путь один. Обойти не получится. Степа, у тебя связь с обителью есть?» «Откуда?» — возмутился тот. «Мы даже подойти не можем. Везде разъезды ящеров дежурят. Еще и назвались партизанами. Посмешище одно». «А я вообще не понимаю, как он попал в командиры», — возмутился сидящий поодаль нагибатор. «Он такой же командир, как я, архиерей!» Я, Степан, вскинулся было, а потом нахмурился и, наконец, улыбнулся. А, ну да. Но пути в обитель нет. Мы пытались через перерождение связь держать, но система пишет, что поселение в осаде и точка возрождения закрыта для всех, кто находится вовне. Ну, так надо поспрашивать. Может, кто и знает, как втихую проникнуть, предложил я, возвращаясь к более актуальной теме. В ответ на свое предложение я заслужил такой усталый взгляд от командира партизан, что понял — Этот вопрос нам тоже придется решать самим. — Я знаю, — заметил Дойч, все уставились на него. — Используем добровольцев и отвлекающий маневр. Выбираем добровольцев, каждому вручаем по письму от нас к руководству обители, что так, мол, и так, скоро приплывут подкрепления вышранцев и возьмут город, и надо вам уходить. Мы основными силами предпринимаем ложную атаку на осаждающих, они стягивают силы к месту боя, а добровольцы пытаются прорваться в крепость. «Нужно всего-то человек двадцать или тридцать. Сколько наберется?» «Один точно наберется. Это буду я», — мрачно буркнул Степа. «Уверен, все не так плохо», — успокоил я его. «Мне план нравится». «Мне тоже», — кивнул Бурборыч. «Степан?» «Да мне уже все равно», — ответил тот и неожиданно улыбнулся. «Но все лучше так, чем по лесам прятаться». И да, все было плохо. Доброволец нашелся только один — сам Степа. Стоило нам с планом хоть кому-нибудь подвалить, и люди просто крутили у виска пальцем, показывая, что они о нас думают. Пришлось применить административный ресурс и репрессивный аппарат. В качестве админресурса выступал Степан с мешком, набитым камешками. Тридцать из них имели особые отметки. В качестве репрессивного аппарата выступали нагибаторы «Я». Под давлением обстоятельств и руководства смелые северные партизаны тянули жеребий и радостно убегали, если камушек был пустой. Те же, кому выпала честь спасать други своя, начинали ныть, придумывать на ходу заболевания опорно-двигательного и вообще указывать на свою полную немощность. Воевать никто не хотел, в рабство к ящерам никто не хотел, спасать других никто не хотел. Нет, конечно, были и те, кто не увиливал, и, если честно, таких было не меньше половины. Но просто лучше всего запоминались те, кто устраивал сейчас концерт. И самое обидное, что именно таких ни в коем случае нельзя было освободить от почетной обязанности. Потому что тогда все увидели бы, что истерики и жалобы и вправду помогают. Так что добровольцы были принудительно набраны, план обкатан, и теперь нам предстояло лишь его реализовать.